— Я хотел бы с ним встретиться, это возможно. Клерк снял трубку и позвонил в городскую овчарню. — Если поедете прямо сейчас, то застанете, — сказал он мне, кладя трубку. — Я подвезу вас. Я начал было благодарить и отнекиваться, но тут же узнал от клерка, что другого способа доехать до овчарни просто не существует. В городе не было ни такси, ни машин в аренду, а пешком я бы доковылял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 Я ответил что-то невнятное. Но ведь он действительно умирает. Пока железная дорога работает, еще как-то держится. А как ветку закроют, сразу концы отдаст. Странно, правда же, когда умирает город? Человек умирает, это я понимаю. Но умирает город. И что же будет, когда город умрет? Что будет? Да кто ж его знает? Никто и не хочет знать. Все только бегут отсюда один за другим. Останься в городе всего тысячи человек. Все равно работы почти никакой не осталось. Может, и правда лучше бежать куда подальше?» Я предложил ему сигарету и дал прикурить от зажигалки «Дюпон» с овечьим гербом на боку. «А в Саппоро мне работа нашлась бы. У моего дядьки фирма издательская. Людей не хватает. Продукцию городские школы заказывают. За стабильность можно не беспокоиться». Может, и в самом деле так лучше, чем сидеть здесь, да, лет с коровами, по головам пересчитывать. Как считаете? Да, наверное. А с другой стороны, как подумаешь об отъезде, просто руки опускаются. Ведь если городу и правда суждено умереть, я хочу увидеть, как это произойдет, своими собственными глазами. Вы понимаете? Больше всего хочу именно этого. — Так вы здесь родились? — спросил я. — Ну да, — ответил он.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 — Пройдете через рощу, увидите овчарню. За овчарней будет небольшой домик, там живет наш овчар. — Как думаете, возвращаться? — Ну, обратно дорога под гру. я и пешком спущусь. Спасибо вам огромное. Автомобиль, развернувшись, скрылся из глаз. Я прошел по дороге под вывеской и побрел через рощу. Последние лучи солнца.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 С десятка вет стянули шеи через ограду к воде, но с моим появлением перестали пить, застыли в такой позе лишь косились на меня снизу вверх, даже не повернув головы. Казалось, до сих пор все стадо думало одну общую думу, но стоило мне появиться на пороге, как эта мысль и деятельность временно прекратилась, все вокруг замерло. Никто не решался что-либо предпринять в одиночку. И лишь когда я тронулся с места, овечий менталитет заработал снова. Как по команде, животные задвигались в восьми отделениях одновременно. Самки в своих загонах сгрудились вокруг племенных баранов. Самцы за другими оградами резко попятились и, пригнув головы, изготовились к обороне.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 Казалось, стадо, единый организм, выставляло вперед ягненка, как некое щупальца для общения со мной. И вот бедняга стоял под моей рукой, напрягшись и кротко смотрел мне в глаза. Савфолки даже на вид, породы весьма необычны. Кожа у них по всему телу черная, и только шерсть белоснежная. Огромные уши оттопыриваются точно крылью мотылька, но именно здесь... В полумраке овчарни эти сверкающие голубые глаза, эти длинные черные носы, рассеченные светлой стрелкой посредине, придавали им особенно иностранный вид. Они не отвергали меня, но и не принимали в свои. Скорее, они воспринимали меня как стихийные явление весьма кратковременного характера. Некоторые овцы бодро и шумно мочились. Овечья моча собиралась в сливные истоки и журча бежала по желобам у меня под ногами. Солнце уж почти полностью спряталось за горами, бледно-синие сумерки растекались по склонам гор, как чернила, разбавленные водой.